Огонь в тигле горел неровно, метался, рвался из стороны в сторону, словно судорожно ищущий путь к бегству узник. Блики пламени отражались в блистающем кристаллическом шаре из горного хрусталя, играли на корешках древних книг, вспыхивали алыми искорками в черных глазницах черепа, вытесненного на переплете аналов тьмы. В глубине шара отражались два глаза, а два напряженно вглядывающихся в него глаза. Дагра, Эйтерия, Сотворяющая, у него было много имен. Гнома сидела перед столом, на которой задружена была подставка черного дерева в виде трех слившихся хвостами и крыльями драконов. На рабочем столе в беспорядке сгрудились какие-то ступки, колбы, реторты, горелки. Все брошено, словно гнома очень торопилась доделать что-то прежде, чем броситься к магическому кристаллу. В ложках дымились медленно с какие-то порошки. Их, судя по всему, и получала гнома в своих алхимических тиглях. Эйтери вглядывалась в кристалл. И, похоже, ей сильно не нравилось то, что там открывалось. Губы гнома плотно сжались, пальцы крепко вцепились в край столешницы. Немного погодя, у нее стало подергиваться щека. Глаза вспыхнули недобрым огнем. По наблюдателю шар показался бы совершенно прозрачным, и непонятно было, что там умудряясь разглядеть в гноме-волшебнице. Так прошло немало времени. Наконец, дымящиеся плошки начали одна за другой потухать. Кристаллический шар затянула невесть откуда взявшейся мглой. Гнома тяжело вздохнула, с трудом пошатываясь встала. Выглядела она неважно, глаза ввалились, щеки сделали землисто-серого цвета. Губы побелели, словно от них разом отлилась вся кровь. Эйтери пробурчала себе под нос нечто, отдаленно напоминающее сопляк несчастный, и со злостью принялась рыться в громадном сундуке, стоявшем в самом дальнем и темном углу мастерской. На свет один за другим появились пара окованных железом сапожек, в каких только драться на смертельном поле, кольчужные порты искусственного плетения. Потом и кольчужная рубаха с наклепанными на груди бляхами. Круглый островерхий шлем с опускным забралом, выкованный в виде жуткой драконьей морды. Наручи, поножи, боевые латные рукавицы с шипами, широченный пояс, тоже весь усеянный стальными пластинами. После доспехов настал черед оружия, аккуратная недлинная секира, какой можно биться как одной рукой, так и двумя. Нож за сапожник, кинжал, кистень, шестопёр, И клевец. гном аккуратно разложила на полу все это железо, глубоко задумалась. Потом, ругнувшись в пол голоса, принялась быстро собирать в кожаную сумку какие-то снадобья. Сумка была явно специально для этого шита, со множеством карманов, карманчиков и карманищ, куда плотно с хрустом входили склянцы горного хрусталя с намертво притертыми пробками и непонятными этикетками, на которых красовались написанные торопливой рукой странные руны. Гном явно торопилась, когда какой-то из флаконов застревал, она всякий раз принималась ругаться. Когда наконец сумка была собрана, настал черед уже более привычных дорожных припасов. Теплая куртка, рубаха, плащ, носки, дорожные ботинки на меху. Гнома собиралась о свойственной подгорной племени основа. Прошло не так много времени, и в углу мастерской появился плотно набитый тючок. гном облачилась в доспех и вооружилась с головы до пят, словно ей предстояло драться. Едва нашагнет за порог своей пещеры. Немного помедлив, она вновь подошла к хрустальному шару. Сверкающая сфера к этому времени уже спела проясниться сияя первозданной своей красотой. Эйтери быстро провела над кристаллом ладонью, и губы ее тихонько произнесли только одно слово. Север. Некоторое время ничего не происходило. Гнома терпеливо ждала, скрестив руки на груди и время от времени, поигрывая изящной своей секирой. Наконец раздался громкий стук в железную дверь, и маленькая волшебница с явным облегчением вздохнула. «Входи, входи! Не заперто!» – крикнула она. Створки бесшумно повернулись на тщательно смазанных петлях. Осторожно бочком в мастерскую протиснулся могучего телосложения гном. То же, как и Эйтери, облаченный в полный боевой доспех, на плече гном тащил здоровенный меч-фальчион, в другой руке держал топор. «Звала сотворяющая?» – спросил Север. Гном-охотник за неупокойными. «Звала Север», — кивнула чародейка. «Хочу показать тебе кое-что. Иди сюда и не бойся». «Да что ты как маленький!» — прикрикнула она на упирающего богатыря. «У меня сотворяюся! После твоих приказов баскат рессит, как не знаю сто!» — проворчал гном, неуспешно пытаясь маленькими шашками подобраться поближе к заветной двери. «После этого тоже болеть будет», — посулилась Эйтери. «Да еще как!» «Разламываться станет, потому что я тебе покажу кое-что неприятное и весьма. Иди сюда. Кому сказала? Руку дай, на кристалл гляди, да не жмурься, там баб голых нету». Север нехотя подчинился, отложил топор и фальчион, по медвежьи протопал к мастерской, сел перед драконе подставкой, однако не прошло и мгновение, как он издал глухой стон и прямо-таки впился в кристаллический шар глазами. — Смотри, смотри, — жестко сказала Этери. — Хорошо, смотри, запоминай. Я сейчас кристаллу прикажу все это стереть, так, чтобы никакой чародей не докопался. Понимаешь, зачем я тебя позвала? Север некоторое время не отвечал, настолько поглотил ее происходящее в шаре. Гном даже пристал, подавшись вперед, его зрачки расширились. И, наконец, он не выдержал, за глухим стоном уронил голову на стол, закрыл лицо широченными ладонями. «Понимаешь, зачем?» — повторила гнома. Север молча кивнул. «Тогда собирайся», — просто сказала Этери. «Путь не близок, а идти старыми шерстками придется. Сам знаешь, что за твари туда наползает». «Погоди, сотворяюсь-це. Стоит, выходит, мы с тобой против всех?» «Супротив всех, Север», — жестко подтвердила гнома. «Потому что кроме нас с тобой это сделать некому». Но, поцему вдвоем-то, я ребят могу созвать, ну, никто слово поперек не скажет, все идти захотят. сели подняла брови гнома, погоди, север-северок, ты не знаешь еще. Нет ли среди них прознатчиков-доносчиков? Нет, дорогой мой, в таком деле только на себя и рассчитывай. Да и нет нужды в большом отряде, вдвоем нам с тобой сподручнее будет справиться. И опять же, нельзя же копий без охраны оставлять. А если сбудетенешь ты охотников, ежели впрямь подадутся они за тобой, кто скелеты отлавливать станет? Один, два, нам бы не помешали От волнения гном цикл еще более обычного. Может быть, но у нас нет времени на уговоры и тому подобное. Да и не верю я никому, кроме тебя, Север. И потом, ты знаешь, почему на ты должен идти. Знаешь, правда? Конечно, кивнул гном, чего уж тут не знать. А раз знаешь, так и нечего время терять, властно распорядилась гнома. Путь через драконь зубы ведаешь? Ведаю, сотворяюся. Да вот только идти, сама знаешь. Он уразительно покрутил головой. Знаю, но это нам сэкономит почти десять дней, так что хватит перерекаться, идем. Ни с кем не прощайся, Мариту я потом сама успокою, предупредила она невысказанную тревогу гнома. «Как же?» – пробормотал Север. «Успокойся ты ее, Угу! Вот так сразу и...» «Прекрати!» – негромко сказала Этери. И Север, как ни странно, немедленно прекратил. «Я надеюсь, других возражений у тебя не будет?» «Дыкни! Только вот как мы это сделаем-то?» «На месте разберемся», – отрызла Этери. «В таком деле планы заранее составлять, только время терять. Может, нам потом как раз того часа и не хватит. Ну, довольно болтать, Север, в путь». Жду тебя со своим необходимым через полчаса. Немного погодя севера Этери, вооруженные до зубов, миновали границы гномевого царства в недрах Пикасудин и повернули на юго-запад, пробираясь на самые нижние заброшенные опасные горизонты, удерживать которые у гномов просто не хватало сил, они миновали исполинские каменные створки, охранявшиеся многочисленной стражей. Их уход ни у кого не вызвал удивление. Охотник за неупокойными и чародейка вместе отправились куда-то. Наверное, выслеживать какую-нибудь особо вредную нежить. Они спускались по старым, подгнившим и крощащимся деревянным лестницам. Гномы ладят на века, даже за давно заброшенные мосты, арки и переходы далеко не сразу поддавались разрушительному действию времени. Тем более, что хозяева ушли отсюда относительно недавно особенно по меркам долгоживущего подземного народа. Здесь считалось более-менее безопасно. Сюда не забредали неупокойные, почти не показывались иные, не менее вредные твари, за последние годы взявшие моду шарить по старым гномным выработкам. Север и Эйтери шли молча, бок о бок, почти не разговаривая. Гнома держала наготове секиру и постоянно озиралась по сторонам. Но ее спутник, демонстративно забросивший свой чудовищный фальчион за спину, оставался совершенно спокоен. Тишину подземелья нарушал лишь звук падающих капель, журчание воды в крошечных ручейках да потрескивание факелов. Они спускались все ниже и ниже, и все заметнее становились признаки разрушения, запустения, разора Деревянные рамы, подпорки, стрелы подъемников, ворота, винты, зубчатые колеса, оси. Все давно прогнило, все медленно оседало, на пол грудами никчемного праха. Печалью и обреченностью веяло в этих пещерах. Некогда полные жизни гномия шахты, где брали немало редкий рум, еще более редких камней, сейчас стали лишь прибежьем каменных крыс и тому подобной гадости. Однако и эти залы остались позади. Эйтери некоторое время размышлял о чем-то. По очереди подходя с факелом в руке то к одной, то к другой низкой дыре в стене, Это были именно дыры, скорее похожи на звериные норы, чем на работу старательных рудокопов. «Не отсись прогрызла!» – мрачно проговорил Север. «От этого зубов они все лезут! И куда мы тасимся, а сотворяются? Ты все подумала?» «Все!» – не поворачивая головы сквозь упорцедила гнома. «И, Север, не забывай, пожалуйста, твое дело смотреть, чтобы никто не откусил мне каблук!» «У тебя нету каблуков сотворяются!» Шуток ты не понимаешь, рубака, вот что я тебе скажу. Ладно, кажется, нам сюда, если мой шар мне не соврал. Лезь первым север. Гном молча повиновался. По низкому проходу пришлось ползти довольно долго. А время от времени нора разветвлялась, и тогда чародейке приходилось командовать. Направо, налево, или даже... Стой, Олух, куда? Погоди, мне подумать надо. Пламя факелов ощутимо тянуло вперед. Где-то там крылась обширная каверна пытались пробиться двое спутников видно было что тоннель проложен отнюдь не гномими руками стены неровная на камне остались следы громадных зубов помню помню как этих тварей ловили пробурчал полши первым север молчи шикнул на него итер я я что-то чувствую они замерли потянулись томительные минуты охотник за зомби лежал не шевелясь пока маленькая чародейка наконец не вздохнула шепнув ему «Вперед! Думаю, в пещере сразу драться придется!» «С кем?» — тут сейчас повернулся Сиер. «Знала б, сказала!» — сердит ответила Этери. «Не знаю пока! Молчи! Да давай ползи! как беремся, увидим!» Они добрались. Крысиный лас кончился, открывшись в просторную пещеру, по дну которой тек неглубокий ручейок. Свет факелов не достигал стены потолка. Здесь уже не осталось никаких следов работы подземных мастеров. Даже в период наивысшего расцвета царства гномов Они старались держаться подальше от этих мест. Система пещер, составленных древней подземной рекой, не случайно именовалась драконними зубами. Вода промыла себе путь в более мягких породах, но даже ее несякаемая мощь не смогла ничего сделать с громадным черным заостренными глыбами, поднимавшимися над полом, свисавшими с потолка, торчавшими из стен. Эти смахившие на копейные наконечники камни и в самом деле очень напоминали зубы какого-то исполинского чудовища. «Сюда гораздо больше подошло бы название «драконья глотка», – мрачно заметила гном. Северний ответил, гном уже держал фальчон на перевес напряженно вглядываясь в окружающий их мрак. «Верно», – немного погодяни громко сказал Эйн, в свою очередь слушавший зиняющую тишину вокруг. Летяги, выползни, под каменной и, если не ошибаюсь, дутень двухвостый. Милый набор, что не тот жрут то жрут-то, хотела бы я знать. Они тут, знасятся никто, не жрут, поправил весь север. Они сюда с верхних уровней приползают от теплого озера, там и кормятся. А тут леска, как говорилось, что не... Он осекся, едва только заметил разъяренный взгляд маленькой волшебницы. «Нам надо пройти, и мы пройдем», — свистящим шепотом впечатала гнома. «Давай вперед, к самому краю». «Краю Цыго! К пределу их слуха или нюха. Там, север. Ужель непонятно, так близко, как только можно, но чтобы они нас не учуяли. Я понятно объясняю?» «Куда вас тут понятнее?» — проворчал гном, делая первый осторожный шаг. «По воде пойдем. Они нас и саги на камне заверстут, смакают». Подники спустились к ручью, вода забурвила вокруг крепких сапог, но мастера ладили обувку на совесть, ноги ставали сухими. — Топериться! — обернулся север. — Слухай меня, цародейка! Как я скажу, стой! Так должна ты милость замереть и стоять так, покуда я не скажу! — Знаю, — недовольно прошипел Айтерь. — Шагай, не болтай, и если я скажу, падай, голову закрыв, ты, северок! «Где б не стоял, хоть в воде, хоть на камне должен будешь упасть, потому как иначе с тобой всякие неприятности могут случиться из тех, что я летягом довыползнем предназначаю, все понятно?» Сей руны лакивнул. Они в последний раз провели оружие и доспехи. Гнома надела шлем, только оставив неопущенным забрала. Так, в молчании. Они пробирались по бурлящему ручью еще некоторое время. «Стой!» — шепнул бургром. Все, дальше никак нельзя, уцуют, выползи сама, знаешь, у них такой нюх. Молодец, северок, гномопереладух, молодец, лучшего не пожелаешь, как на ладони вся компания. Их по-прежнему окутывала непроглядная тьма, в которой не было видно ни летяг, ни выползни, ни даже дудня двух остров. Север воткнул оба факела в трещину на берегу ручья, и он, и гном остались в воде. Ну, северок, теперь держи лепесток наготове. Сейчас я их кое-чем угощу, после чего они, как ошпаренные, во все стороны кинутся. Тут уж не подкачай, руби так, чтобы с первого взмаха второй раз меч поднимать уже не пришлось. Не изволь беспокоиться, сотворяюся. гнул взялся обеими руками в латных перчатках за рукоять своего фальчона. Второй раз бить не придется. Ну, давай, цен ты их там угасать, сэрла. Этери, не торопясь, подчеркнуто аккуратным, четким движением расстегнула сумку, извлекла оттуда три плотно закрытых флакона. В одном жидкость была черна как ночь, в другом слабо опалицировала, а в третьем словно бы кипел жидкий огонь, в ярости бросаясь на толстые стенки склянки. Но для начала пусть у них головки закружатся, прошипела гнома, капая несколько капель воду ручья у себя под ногами. Вода текла по направлению клешки подземных тварей. Север жадно ставился во тьму, однако шло время, оттуда не доносилось ни звука. А вдруг тишину нарушило жуткое многоголосие забывание. «Хорошо», – продолжала шептать гнома, – «теперь вот это, пусть вам очень-очень кушать захочется». воду упала несколько капель апалицирующего снадобья На сей раз результатов пришлось ждать гораздо меньше. Тишина пещеры внезапно здоровалась как о фоне визгов, рыка с крежетой воплей. Теперь они друг за дружку принялись, незамутимо сообщила гнома Этери. Но это скоро пройдет. Первый мой состав, он долго не продержится. Сейчас, пять, четыре, три, два, один. Она резко плеснула в ручей огненно-красное снадобье. Взвелись языки пламени, на поверхности воды распустился причудливый огонек-цветок. И так и поплыл, словно речная лилия, ярко полыхал и разгонял тьму. К бою, коротко скомандовала гнома, выхватывая секиру, становясь в позицию. Север мгновенно последовал ее примеру. Впереди внезапно полыхнуло. Пещеру сотряс тяжкий гром, с потолка посыпались мелкие камушки. Хруст и визги впереди резко стихли, сменивших жутким режущим слух воем. Тяжело затопали лапы, в воздухе захлопали крылья. Север разызгнула гнома, но тот был уже наготове Над головами мелькнуло нечто чешуйчатое, крылатое, вроде большой летучей мыши. Свет факелов блеснул на снежно-белых иглах клыков, в густой сеющей необычно широко распахнутую пасть. Бог тварей был жестко обожжен, свисали клочья разорванной чешуи, кожи и мясо, но рана, похоже, только добавляла чудищу ярости и проворства. Зуби мелькнули возле самой головы севера. Однако гном очень четко сделал всего один шаг в сторону, и один шаг вперед, подныривая под твари. после чего уже Фальчон коротко и мощно рубанул один-единственный раз, рассеченная на туша по инерции, пролетело еще десяток шагов и шлепнулось на другом берегу ручья так, что веер кровяных брызг взлетел до самого потолка. Раз открыла счет Айтери, два пришлось сразу поправиться, и потому что Север вдруг высоко подпрыгнул с необычным для гнома его сложением резвостью, одновременно резко удавив Фальчоном куда-то вниз себе под ноги, там, где поверхность воды внезапно вспухла горбом, и крупные капли покатились по в блестящим бокам водоплавящей бестии. Фальчом просек этот горб, и пинком, обутый в железный сапог ноги, Север отправил мертвое тело обратно вниз по течению. Трии на сей раз читать пришлось саму Северу, потому что какая-то тварь оказалась хитрее остальных и постаралась наброиться на гнома со спины, прокравшись во тьме вдоль стены пещеры. Мелькнули щупальца, присоски, лапы, когти, но гнома тоже казалось не лыком шито. Ее секира так и замелькала, снося тянущийся к ней смертоубийственное орудие. Одного удара, как Северу, Этери само собой не хватило, она прикончила существо только с пятого или шестого. Ну и дрянь, безгрево пробормотала она, тщетно пытаясь стряхнуть доспехов, густо покрывшая их коричнево-дурнопахнущие капли. Четвертую, опять же крылатую тварь, вновь зарубил Север, после чего надолго наступила тишина. Идем вперед, выжив достаточно времени, распорядилась Эйтери. Они тронулись с места и тут же счет дошел до пяти. Север разрубил довольно крупную, ползучую тварь, нацелившуюся в цепица ему в бок. Прыгнул с высокого плоского камня. Фальчон встретил бестию в воздухе, разрубив ее надвое. Потом им пришлось сосчитать шесть и семь. На седьмой зверюги у севера сбился удар. фальчо оставил спине длинной водной твари глубокую, но явно не смертельную рану. И добивать подранка пришлось Этери. На счет восемь рассеченная чудовище успела таки опрокинуть Этери в ручей, замерев на ней грудой мертвого мяса. После счета 9 вымокшая до нитки, перемазанная кровью и слизью Эйтери, идти дальше отказалась. Не понимая, что происходит, призналась она с север, мои снадобия должны были оставить в живых трех, но от силы четырех. А тут получается, что мы их рубим одну за другой, а им конца и краю нет. Может и с огоньку им капнуть, рискнул предположить север, но гнома только рукой махнула. «От второго раза мы с тобой сами на воздух взлетим. Это же не просто снадобие, у него побочный эффект, накопление силы от воздуха. Вот пока воздух в склянке не превратится, объясню тебе так, ничего не открывать нельзя, погоди, дай мне подумать». Думать пришлось довольно долго. Наконец Эйтери, поколебавшись, вытащила из сумки еще один флакон, сапфирово-синий. У него пробка была не только притерта, но и намертво прикручена проволокой. Подсади меня, Север, от этого капельку ты по течению уже не пустишь. С помощью гнома низкорослая чародейка взобралась на вершину каменного клыка. Неловко пошатнулась, ловя равновесие, и, окунув синий флакон кисточку, широко размахнулась ею, разбрызгивая капли вперед в темноту. Посмотрим, как вам это понравится, злорадно прошипила гнома. И вновь некоторое время ничего не происходило. Лишь немного погодя, до их слуха донесся один глухой взрыв, потом другой, третий, четвертый, после десятого не перестали считать. Теперь можно идти, вздохнула Этери, когда взрывы наконец стихли. Сколько их было, Северок, двадцать пять или все тридцать? Сказать тридцать не особелся, мрачно подытожил гном. Не подействовали столь твои снадобья в первый раз сотворяются? Подействовать-то подействовали, процедилась сквозь зубы чародейка. Да только уж больно много твари собралось. А от сего сразу их этим синеньким не угостила Синеньким нельзя сразу, он только к тем цепляется, кто уже и черненького, и красненького отведал. Да и мало его у меня, трудно делать. Ох, трудно же. «Год трудов, а получаешь малую скляницу. Беречь надо, на крайний случай. Но хотелось бы я, однако, знать, сами ли эти твари на нашей дороге оказались, или специально собрал их сюда кто». «Да и кто их сюда-то соберет?» – искренне поразился гном. «Кто про нас с тобой ведал-то?» «Может, и нашелся такой задумчиво проронила Этери». Много ведь тех, кто силой владеет, и кто даже сквозь скалу глядеть может. Ну ладно, чего зря лясы точить, пошли догляди да в оба, вдруг и моя синенькая не всех прикончила. Однако на сей раз их опасения оказались напрасными. Пещеру впрямь загромождали искром, саная, разорванная взрывами туши чудовищ. Синенькая сработала на славу, никто не подавал ни малейшего признака жизни. С и Эйтерия углубились в запутанный лабиринт промытых водой старых тоннелей, мало помалу пускались все глубже и глубже, до того как остановиться на ночлег им пришлось выдержать еще две схватки. Но твари оказались просто бродячими одиночками, и Эйтерия не стала даже прибегать к своим сильнодействующим декоктам, ограничившись самыми простыми, по ее словам, навевающими быстрый и глубокий сон. Заснуть чудовища не заснули, но обалдеть обалдели, после чего фальчион севера уже покончил с ними без особых хлопот. И, хотя идти после первой прорванной преграды стало легче, оба путника, изрядно выбившись из сил, каждый миг ожидали нападения и готовясь его отразить. Драконь зубы одолеем, дальше легче пойдет, пообещала Этери угрюмому гному, тропа наверх повернет, твари глубинные, того не любят там зомбей встретить могём задумчиво проронил северцую я от 100то гнильем разит да не тем что позади нас осталось мертвым гнильем мертвым Да дозыэм да ус я то ты мне поверить такое за пять лекцию против неупокойных у меня считай ничего нет развела руками и тыри на тебя вся надежда, северок «На кого ж иного? Не боись, сотворяющее? Не подведу. Цая, но не в первый раз!» «Да уж постарайся, пожалуйста», — попросила чародейка. «Сам знаешь, на какое дело идем. Обидно будет сам в начале пути споткнуться. И спасибо тебе, Север. Эн за сто сотворяющее!» — Кном помолчала. «Ты пошел со мной, не задавая вопросов. Не говоря, это не мое дело. Ты ничем мне не обязан. И совершенно не обязан во все это влезать. Мы идем на почти безнадежное дело, Север, ты должен это понимать. Шансов вернуться у нас немного, особенно, особенно у тебя. И что нас ждет, если мы потерпим неудачу, ты, наверное, тоже знаешь. Да, мрачно буркнул в ответ Север, не говори, сотворяются, не надо. Громко, Олзин, не люблю, есть дело, надо делать, не я, так кто за... Кто лучше меня на мецах или, к примеру, на топорах? Сай пригодится. А... а все проце. Я про то не думаю. Просто если каждый один раз доброе дело сделает, вроде как мы с тобой, жить лекций станет. Ведь верно, да? Верно, кинула гнома. Ну, отдохнули, пошли дальше. Чем больше сегодня одолеем, тем скорее небо увидим. Там чудовищ нету. Не знаю, с кем предподстудела иметь, с судовисами или с серой братией, что по всему гесту расползлась. И именно, вновь согласилась Эйтери, так идем, не нравятся мне эти твои намеки на неупокойных. Первый зомби встретился им куда раньше, чем они рассчитывали, затопал навстречу, захлопал по камням плоскими зеленоватыми ступнями потянула воню, а Этери невольно скривилась от отвращения. «Назад!» – гаркнул Север, загораживая собой маленькую чародейку. «Не высовывайся, сей я его!» Зомби заклокотал, забулькал, словно закипающий котел, вытягивая чудовищно распахнувшиеся руки. Север прыгнул и завернулся снова на волчок, поднырнул под лапы, рубанул крест-накрест. Фальчон запел, засвистел, рассекая воздух с такой скоростью, что не стало видно самого клинка. Первые на камень повалились отрубленные руки. Раскрылась, словно сундук грудная клетка, распорота еще двумя стремительными секущимися взмахами. Зомби завыл, заревел, пытаясь уцепить обидчика зубами. Но север вновь ловко увернулся, пригнувшись, от души рубанул неупокоенного поперек, так что торс отделился от таза и ног. Потом гному пришлось еще долго карамсать и рубить, никак не желавшегося умирать второй смертью останки. Они упорно не затихали, все шевелились, дергались и пытались страстись. «Ух!» — Север наконец опустил Фальчион. Снял подбитую железом шапку, вытер под лба «Спалить надо, бносить час и его!» Этери стояла, поджав губы и словно бы напряженно о чем-то размышляла словно гонит их нам навстречу кто-то вновь проговорила она, наблюдая за тем как Север поливает останки неупокойного горючей жидкостью и жестяной фляги словно гонит навстречу. Потом еще было много чего невесть откуда брались на их пути чудовища и скелеты, случались завалы и наводнения и так далее и тому подобное. описывать которое в деталях заняло слишком бы много времени. однако всему настает конец после пятого зомби, счастье счастью, еще что неупокойно, попадались хоть и часто, но по одному. С севера Этерий выбрались наконец под зимними звездами неба Теперь уж немного осталось, подбодрила уставшего гнома Этерия, и закончила уже тише, еле слышно, только бы не опоздать.